Сноска 23. Кстати, работа Сталина Марксизм и вопросы языкознания, Правда, 20 июня 1950 года, не о языкознании как таковом, а о том, что в СССР в науке сложились мафиозно-клановые отношения и организована наука на мафиозных принципах, и, соответственно, о том, что с такой организацией науки пора кончать.